Глава 12. Её втолкнули в какое-то крошечное помещение без окон, больше напоминавшее пустую кладовку. Запнувшись, Ева потеряла равновесие и вскрикнула, ожидая удар бетон, но вместо этого её колени погрузились во что-то довольно мягкое, похожее на спортивный мат. Не удержавшись, девушка завалилась на бок. Её щека прижалась к гладкой прохладной поверхности, похожей на искусственную кожу, но изучать обстановку было некогда. Один из мужчин остался стоять в дверях, второй навис над ней, держа в руке нож с широким лезвием. Такие едва видела только у охотников и спецназа. В душу закрался холодок. Вот и всё. Сейчас её освежут, как кроличу тушку. Сглотнув, она попыталась вспомнить молитву, но страх не только обездвижил тело, он ещё и опустошил сознание. Между тем мужчина по-хозяйски перевернул её на живот, взмах ножом, и верёвка, стягивавшая руки девушки, исчезла. поднявшись, он произнёс: "Сиди здесь и без глупостей". Ещё не веря в то, что осталась жива, Ева смотрела, как мужчины уходят. Слова, застрявшие в горле, превратились в комок, который она не могла ни вытолкнуть, ни сглотнуть. Ещё мгновение дверь замкнулась с лёгким хлопком. Тесное помещение погрузилось во тьму. Она осталась одна, здесь, в темноте. Приступ паники стиснул горло. Открыв рот, я попыталась вдохнуть, но воздух внезапно превратился в плотную тягучую смесь, в которой не было ни капли кислорода. Давление подскочило, пульс загрохотал в висках, перекрывая все остальные звуки. И я почувствовала, как лететь в бездну с головокружительной скоростью. Ледяной ужас толкнул её вперёд, тихонько подвывая, девушка на четвереньках попала в зла в сторону двери, по крайней мере, туда, где она надеялась найти дверь. Добравшись до стены, заколотила в неё ладонями. Стойте, не уходите, выпустите меня! Дверь тут же распахнулась, словно тот, кто стоял за ней, только и ждал, когда пленница начнет стучать. И Ева поняла, что падает в открывшийся проем. Встреча с полом не состоялась. Вер, которого Андрюлеску назвал Павлом, небрежно оттолкнул ее назад в кладовку. Ева упала спиной на мат. Над ней тут же нависло искаженное яростью мужское лицо. Заткнись, сука! Прошепел Павел, хватая ее за волосы. Или я сам заткну тебе рот, поняла, подавившей собственным криком, Ева усиленно закивала. Пожалуйста, пожалуйста, лихорадочно зашептала, когда мужчина оставил ее и пошел к дверям. Я боюсь темноты, мне нужны мои таблетки. На пороге мучитель остановился и сверху вниз бросил на пленницу презрительный взгляд. Не сдохнешь. Его губы растянулись от сценичного смешка. Не пойму. Почему мастер вообще с тобой церемонится? Ты же хуже слепого котёнка. Надо же, боюсь темноты. Насмешила. Потерпишь. Дверь снова захлопнулась, и Ева вздрогнула от этого звука всем телом. Забившись в угол, подтянула колени к груди, обняла их руками, закрыла глаза. Дыхание выравнивалось короткими, отрывистыми толчками. Сердце стучало так, словно собиралось вот-вот оборваться. И снова эта противная боль в желудке. Как давно она не испытывала подобного ужаса перед тьмой? Наверное, уже несколько лет. И вот теперь нектофобия напомнила о себе. Откуда-то издалека доносились глухие удары грома. Значит, над островом снова разыгралась гроза. Ева не знала, ночь ещё или уже начался новый день. Она не знала, где находится и что делать дальше. Одну понимала: её не отпустят. Она влезла во что-то такое, откуда живым не выходит. Но самым обидным было то, что Ева даже не знала, что на той чёртовой флешке. Зачем она только её взяла? Всё тело начало колотить крупное дрожь. Девушка стиснула зубы, но в тишине, нарушаемой лишь раскатами грома, продолжали раздаваться её нервные всхлипы. Она понимала, что выглядит жалко, взрослая женщина, забившаяся в угол и дрожащая от детского страха перед темнотой. Столько лет я вобежала от реальной жизни, от неизбежных стрессов, заедая их таблетками, пряталась за успокоительным, как за стеной, умышленно создавая заслон между собой и эмоциями. И вот теперь, когда смертельная опасность ворвалась в её тихий мир, перевернув всё с ног на голову, спасительных таблеток не нашлось под рукой. Ева вспомнила, как Каховский выбросил их из авто. И к страху примешалась обида. Знал бы он, чего лишает её Эти таблетки были залогом спокойствия и крепких нервов. Теперь их нет, а она оказалась к этому не готова. Ева не знала, сколько времени просидела так, сжавшись в комок. Яркий свет, хлынувший в помещение из открытых дверей, заставил её поднять голову. Под слеповато щурясь, девушка уставилась на дверной проём, в котором застыл мужской силуэт. Она узнала его. Лукаш Коховский.